Александр, Грин, новогодний праздник отца и маленькой дочери. Один. В городе Каменвиль, наблищущей чистотой, не торговой бойкостью, не всем тем, что является раздражающей, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочных городов, поселился ради тишины и покоя ученый Эгмонт Дреп. Здесь лет 15 назад он начал писать двухтомное ученое исследование.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 Но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкафа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама. Сомканные носовые платки, сапожные щетки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и многих других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке среди тетрадей, блокнотов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 Легли большие, сильные и осторожные руки. И, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя как ребенка. «Папа, ты!» — кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи. «Хорошо ли ты доехала?» «Прекрасно!» «Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой целили. Но представь!»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 Дрэп, не понимая еще пристально, посмотрел на нее, смутно встревоженно. В какой корзине ты говоришь? Под столом? Ну да, ужас! Тут было хламу, но горит он неважно. Тогда он вспомнил и понял. Четыре. Он стал разом сидеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак.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 «Но папа!» — сказала удивленная девочка, возвращая своей бестрепотной рукой яркое освещение. «Неужели ты такой любитель потемок? Иди ты припылил волосы?» Если дреб в эти мгновения не помещался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, растекшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави, прижав сложенные руки к щеке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 А мне понадобится еще лет пять. И я буду вспоминать твое сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом. Ну вот мы и дома. Конец рассказа Александр Рин, новогодний праздник отца и маленькой дочери, читал Михаил Стинский.